Глава 9. Они взялись за дело следующим утром. Разумеется, отсчет велся чисто условно. Рассветов в чаше не бывало. Отряд Клиффа включал Ирму и четверку мужчин. Все они были мускулисты, высокорослы, атлетичны. Бет и Клиффу пришлось примириться с тем, что они разойдутся дальше, чем на несколько метров, хотя им это очень не нравилось. Любой меридиан тут можно было считать гринвичским. Как и над Британской империей, над чашей никогда не заходило солнце. Красная звезда висела на небосводе всегда в одном и том же месте, отвечавшем полудню. Яркой неоновой чертой перечеркивала небеса плазменная струя, отбрасывавшая диффузные тени. Странный ландшафт дразнил разум и вводил в заблуждение глаза. Они понятия не имели, нуждается ли птица народ вообще во сне, хотя Ирма просмотрела записи с камер и заключила, что у каждой особи выпадает несколько часов вертикального пребывания в относительно неподвижности с закрытыми глазами. Птицы вроде бы не садились. Может быть, строение ног им это не позволяло. И не летали. К лифу они больше всего напоминали страусов. Они были куда грациознее и красивее, Но сходство оставалось несомненным. Интересно, это народ построил чашу? Газовый лазер дырявил наружную дверь шлюза часа три. На полной мощности луча он таки смог прорезать в ней арку, достаточно просторную, чтобы туда протиснулись люди. Первым шел клиф. Ощущение собственной уязвимости заставляло его нервничать. Громоздкий скафандр давил и стеснял. Дыра была диаметром едва больше торса Клиффа. К тому времени лазер разрядился, перегрелся и выключился. Операторы установки, инженеры Лаупинь и Айбе, корпели над переналадкой газовой камеры. Фитинги лазера выглядели неважнецки. Ирма передала Клиффу некоторое оборудование и тоже стала протискиваться на ту сторону. Клифф наблюдал за реакцией птиц. Большие слегка встревожились, начали перебирать длинными ногами, но потом снова застыли. Оперения их продолжали раздуваться и опадать, по телам туземцев пробегали цветовые волны. Ирма пролезла, а Терри Голд застрял. «Ну же, быстрее!» Клифф чувствовал на своей спине взоры инопланетян, оглядываясь через дыру. Туда пролезли Айбе и Говард Блэр. «Спешите, спешите!» Они намеревались запечатать круглую дыру для минимизации утечки местного воздуха. Работая над герметизацией, Клифф случайно поднял глаза. Большее отверстие изменило форму. Оно перекособочилось и сжалось. Он моргнул. Капли пота упали с ресниц. В скафандре подванивало. Он слишком долго не выходил наружу. Дыра по-прежнему выглядела перекособоченной, и под его взглядом края ее стали деформироваться, менять цвет, сморщились, загнулись внутрь. «Значит, это не алмаз?» «Заблокируйте!» — крикнул он, указывая туда. Товарищи попытались воткнуть в отверстие металлические распорки, спешно нарезанные ручным лазером Абдуса. Те какое-то время продержались, потом начали изгибаться, в конце концов разорвались и вылетели из дыры, точно шрапнель, закувыркавшись в воздухе. Дыра еще сузилась. «Ай!» — вскрикнул Говард. «Отверстие самозаживляется», — сказала Бет по ком-линии. «Назад! Сейчас же!» Клифф прикинул скорость зарастания дыры. «Не успеем. Слишком сузилось. Оно восстанавливается даже быстрее, чем мы его расширяем». Они стояли, беспомощно глядя, как стена наползает обратно, будто жидкость. Инженеры лазерной установки пытались что-то сделать, но тщетно. Поздно. Отступил от дыры клифф и скорчил адресованную птицам гримасу. И почему мне кажется, что они наперед это знали? Неудивительно, что они тут так безмятежно слонялись. «Они еще кое-что знали», — сказала Бет и вытянула палец. Он посмотрел. За Эросом носились какие-то пылинки или мошки. Затем отовсюду засверкали каскадные белые огни. «Пыль!» — уронила Бет. «Она везде. Я ее вижу только боковым зрением. Но она прибывает». Внезапно все вокруг засияло, словно вершину останца озарили прямые солнечные лучи. Клифф слышал по ком-линии сдавленные возгласы изумления. Бет крикнула «В челнок!» «Тананариф, ну хоть ты! В Эрос!» Четверо из команды Бет все еще торчали в построенном у стены собственном переходном шлюзе. Пятая. Тананариф, надо полагать, бежала к Эросу. Внезапно она остановилась. За Эросом находилась деготная яма, полная звезд, и со дна этой ямы поднялось что-то шестиугольное, покрытое комковатыми наростами. Из шестиугольника на останец брызнули струи льдисто-белого огня. На ком-линии поднялся неописуемый гам. Панические гневные приказы не имели никакого смысла, так что Клифф просто смотрел, как объект снижается из вакуума к Эросу, который против шестиугольника казался детской игрушкой. Все это творилось на расстоянии, может быть, сотни метров. С тем же успехом их мог разделять световой год. Отверстие, проделанное ими в воздушном шлюзе, продолжало сужаться, и рядом с ним опускался корабль, химерически слепленная из кубов и ромбоидров конструкция. Из чрева его выкатилась приземистая, неуклюжая колесная машина. Звуков он не слышал, и это лишь усиливало ужас. Вместо кабины у колесного аппарата был какой-то блестящий синий пузырь, оттенком напоминавший атмосферную мембрану. Внутри сидели три птицы, работавших за пультом и посматривавших на консоли, которые сверкали на стенах мазками ярких красок. Действовали они слаженно и проворно. Клифф отметил, что у каждого существа в тройке свой окрас перьев, и они кажутся крупнее даже больших по эту сторону воздушного шлюза. Птицы и их машины двигались словно бы в развалочку, неуклюже, но в перемещениях чувствовалась неумолимая сила. Еще трое членов команды «Бет» выбрались из сооруженного землянами переходника. От колесного танка протянулись опутанные щупальцами шланги, достигли тононариф, схватили ее и бесцеремонно перебросили в какой-то отсек, может быть, грузовой, за пузырем кабины. Другие шланги потянулись к остальным, перехватали их и побросали туда же. После этого танк укатился назад к кораблю, въехал по рампе внутрь и пропал из виду. Как и Бет. Как и Бет. От ужаса Клифф потерял способность соображать. Остальные члены его отряда все еще сражались с неуклонно сужавшейся дырой. Бесполезно. Клифф смотрел, но не двинуться с места, не помочь, ничем не мог. На ком линии продолжали кричать, но вопли доходили до него, словно бы через вату. Слова отражались от ушей и затухали. Слова лишились смысла. Он понимал, что поражен шоком, нем, не в состоянии реагировать на события вокруг. И ничего не мог сделать. Часть его личности просто отключилась. Дыра окончательно загерметизировалась. «Отличное инженерное решение», — отстраненно подумал Клифф. По ту сторону ничто не двигалось. Трое птиц стояли у самого шлюза. Он отнес их к условной третьей разновидности, с метками, аналогичными таковым у тех, кто сидел в краулере, но не полностью. С холодной стальной уверенностью существа взирали на людей. Под ногами Клиффа прокатилась дрожь. Он обернулся. На одной из стен шлюза возникли, зарябили, стали меняться символы. Давление тоже менялось. Толпа за спинами троицы высоких птиц отступила, кожистые клюворты заходили ходуном. Никак пожаловало начальство. А может быть, палачи? Они намереваются отпереть дверь шлюза со своей стороны. Ничего не выражающим голосом констатировала Ирма. «Айбе!» — позвал Клифф. Голова Айбе дернулась в сторону. Глаза у того лезли из орбит. «Айбе, как только они откроют дверь, идем на прорыв. Дай мне лазерник!» «Не надо же делать резких движений», — сказал кто-то по комсете. Клифф не узнал голоса. «Просто...» «Мы должны сбежать», — повторил Клифф громче. «Всем сгрузить инструменты в рюкзаки!» Он испытал лазер. Короткая вспышка подтвердила, что оружие заряжено. Посмотрел на чужаков. Те были, несомненно, опасны. Ему отвечать за весь отряд. И будь он проклят, если позволит похитить свою команду, как допустила Бет. «Ну что же, что же делать?» Он перевел взгляд на верхушки деревьев. Некоторые кроны пересохли. Влага от прошедшего ночью дождя давно испарилась. «Поджечь деревья!» — приказал он. «В птиц не стрелять!» Тут дверь шлюза со стороны инопланетян отъехала в сторону, хотя Клифф, как не присматривался, не заметил, как она крепится. Казалось, что дверь просто и в стене. На пороге завертелся туман светослоновой кости, влажность сразу возросла, и вода осыпалась снежинками. «Не разделяться!» — заорал Клифф и первым пролез в проем. Тройка птиц третьей разновидности стояла в 20 метрах. Большие и средние пятились, освобождая место. Клифф навел лазерник на деревья и прожег несколько стволов. Взметнулось гневное пламя. Птицы отшатнулись. Кто принял оборонительную стойку, кто затоптался на месте, высоко поднимая ноги. Айби подметил полосу сухого кустарника и тоже поджег ее. Остальные последовали его примеру, сдвигаясь налево и прикрывая командира. Ирма тащила за собой Говарда. Деревья затрещали в огне, испуская клубы маслянистого дыма. Клифф слышал высокие пронзительные крики, которые приписал птицам, но времени подумать над их значением не было. Лишь бежать и стрелять по ветвям, чтобы между людьми и птицами поднялась завеса пламени. От деревьев слышались приглушенные хлопки взрывов и летели искры. Чужаки двигались неторопливо. С затянутого облаками неба налетел ветер, пронесся вдоль стены останца и раздул языки пламени в сторону птицы народа. Клифф и Айбе распределили обязанности. Клифф смотрел в оба, чтоб их не обошли с флангов, Айбе же выцеливал и поджигал деревья. Остальные сгрудились за их спинами. К счастью, в скафандрах дым не чувствовался. Клифф видел, как разбегается толпа птиц, ища укрытия в лесу. Вскоре людей заслонила от птицы народа яростная огненная буря, но земляне еще долго не останавливались. Уровень поверхности стал повышаться, они теперь поднимались в настоящую гору. Лес отдалился, растаял в дыму. Нигде не было видно ни города, ни даже какого-нибудь высокого здания. Огонь распространялся от останца во все стороны, и чем дальше, тем стремительнее. Ну и натворили мы дел, подумал Клифф восхищенно. Остальные тоже заулыбались под забралами скафандров. Все, кроме Говарда, который бессильно осел на земь точно мешок с картошкой. Заметив это, Клифф наконец улучил минутку осмотреть его. Из плеча Говарда торчал трехдюймовый осколок металла, пробивший рукав скафандра. Шрапнель, разлетевшаяся при попытке заблокировать дыру. Чертовски много крови. Ранение скверное. Поскольку скафандр Говарда продырявило уже давно, можно было заключить, что местный воздух действительно безопасен. Ирма стянула с него скафандр, протянула для пробы заторчащий из плеча металлический осколок. Говард так ослабел, что и глазом не моргнул. Замедлило кровотечение. Инаскора шлепнула рядом пластырь анестетика, чтобы Говард хоть мог передвигаться. Тот молчал, разглядывая окрестные растения и животных. Мозг биолога продолжал неутомимо работать. Умудрившись поймать здоровой рукой какое-то насекомое, он поднес жужжащее тельце к глазам. Какие большие крылья! А строение глаз. Никогда такого. Ой! Насекомое унеслось прочь. Клифф подал сигнал, все стянули скафандры и вдохнули воздух чаши. Напоенный странными запахами, плотный, чуть горьковатый, впервые за много лет довелось им втянуть легкими настоящий воздух. Своеобразная победа. Клифф наслаждался этим моментом, но недолго. Он занялся рукой Говарда и таки вытащил глубоко засевший осколок. Тот застрял в кости. Ирма снова открыла аптечку, Смазала рану гелем и сбрызнула регенератором. Говарду показали содержимое всех аптечек. «Более утоляющее», — шевельнул он губами. «Ты хочешь бежать?» — спросила Ирма с сомнением. «Погоди, здесь какой-то местный анестетик». Она осторожно нанесла на рану новый слой белого крема. В целом, эпизод с оказанием первой помощи Говарду производит странное впечатление. Похоже, что здесь в опубликованном тексте совместились фрагменты черновиков, писавшихся порознь невином и Бенфордом. В одном случае осколок из руки Говарда вытаскивает Тананариф, в другом же над ним хлопочут Ирма с Клиффом. Анестетик Говарду тоже наносят не то дважды, не то даже трижды. Бет и ее команда остались по ту сторону и явно попали в плен. Но Клифф старался об этом не думать. Отряд устремился дальше. Говард мог передвигаться, но все время молчал, исходил потом и словно бы глядел внутрь себя. Он мало того, что не отошел от болевого шока, так еще и оказался одним из последних в очереди на выход из гибернации. Клиффу подумалось, что на долю Говарда выпало слишком уж много странностей. Впрочем, не так ли и со всеми ними?